Семьсот тринадцатая, ноябрь девятнадцатая. Так советую облечься в постоянную молитву и от этой настроенности не отклоняться. Для этого дается мантрам или определенное воззвание. Когда ненужные ли отягчающие мысли одолевают, можно повторять Иисусу молитву, но и в нее следует вложить сердце. Бездушное повторение не поможет. Откуда ползет омрачение? Не через неверных друзей ли? И это бывает. От врагов защищаться легко, но как от неверных друзей оберечься?